Глава 17. Бродяга-пёс. В баре чуть ли не до обеда просидели. Хотя в мешке обед это полночь, но всё же те понятия, что были привиты нам с самого рождения, продолжают жить в головах. Если сравнивать с прежней жизнью, то ничего такого особенного и не произошло. Подумаешь, до полуночи с друзьями в баре проторчать. Да бывало и такое, что на улицу выходили, а там рассвет. Здесь подобное тоже в порядке вещей, когда кабак покидают так, что можно сразу на охоту идти. Но лучше не стоит. Тут, как нигде, более всего подходит фраза о вреде алкоголя здоровью, вплоть до летального исхода. Весь следующий день я провел в форте. Боезапас я почти не расходовал, однако до упора его все же пополнен. Сходил пообедал, затем в комендатуру сунулся, уточнил время отправки и ко скольким часам быть у выхода. Половину ночи думал, чем бы себя еще занять, но так ничего дельного в голову не пришло. Меня все время куда-то несло, и вот впервые не нужно ничего делать. Да наверняка каждому известно это чувство, словно в очереди стоишь. Как итог, в 7 утра я уже крепко спал, чтобы проснуться в 3 дня и окончательно добить свою психику возможностью ничего не делать. По отливу стучали капли дождя, дополнял картину треска чередей через каждые 10 секунд. Вообще странное ощущение. За окном светло, но вокруг царит тишина, наちなя, именно так, к которой мы все привыкли. Грохот пулемётов начинаешь воспринимать как движение машин на трассе, что раскинулось у микрорайона. Действительно привыкаю. Всё же откуда здесь так много людей? Ну не может же быть, что пропавшие исчислялись миллионами? Хотя что я говорю? По одной нашей стране она исчисляется в тысячах за год. «Ну не может же быть, чтобы все они провалились сюда. Тем более, если учитывать, сколько их гибнет в мешке. Нет, здесь определенно что-то не так. Нужно будет задаться этим вопросом. Но после того, как Ольгу отыщу... В любом случае, нам еще предстоит как-то выбираться. Вот здесь, я думаю, как раз начнется самое интересное. А, собственно, где может быть выход? Логично предположить, что там же, где и вход. Но, допустим, его там нет. И что тогда?» Какие варианты можно рассмотреть? А край, на которую никто никогда не видел, может быть центр? Я сильно сомневаюсь, что нулевой форт им является. Скорее всего, это действительно первый из образовавшихся. В любом случае, его определили мы, и не факт, что в соответствии с местными законами географии. Опять же, если бы отсюда можно было выбраться, то об этом бы ходили слухи. А они здесь скорее гласят об обратном. Запиликал будильник на трубке, выбивая меня из размышлений. Я поднялся, заправил кровать и закинул свой поклажу на спину. Оружие по местам, и отправился на завтрак. Народу здесь было уже довольно много, несмотря на ранний час. Хотя во время обеда толкотня всё же гораздо больше. Отдав два камня, я забрал поднос у раздаточного окна и уселся на свободное место. И того за время пребывания в данном форте мой карман похудел на 17 камней. Вроде как терпимо. К воротам я подошёл далеко не первым, и это несмотря на то, что до отправки был ещё целый час. Старший уже давал инструкции, выстроив группу добровольцев. "Эй, ты с нами идёшь?" окликнул меня он, увидев, как я вне решительности встал у каюмендатуры. "Да, скорее всего", подтвердил я. "Ну и чего встал? Документы давай", раздражительным голосом сказал он. Первый раз, что ли, комментировать это я не стал и протянул ему карточку. Кто-то отошёл к машине, с одной которой на сиденье лежал ноутбук, и ставил её в приёмное устройство. "Да ты у нас почти ремпа", вылез он, усмехнувшись. "От бороды и без а рекомендаций имеешь. Раз ты такой крутой, поедешь в голове. С брони без приказа не слезать, просто так не палить, на стоянках прикрываешь заправщика. Как понял?" "Так точно", по-военному ответил я. "Не слезать, не палить, прикрывать. Молодец." усмехнулся начальник и сунул мне в руки рацию. Пятый канал. Я повесил её себе на разгрузку и подключил гарнитуру, как меня научили это делать к рот с гвоздём. Всё, теперь я на связи и в случае чего от собственных выстрелов не оглохну. Меня передали в команду БТР, который должен был ехать первым, и указали на скамейку внутри. А мы разве не сверху поедем? уточнил я. Жить надоело, лезь, спокойно ответил механик. Там тебя быстро с неё снимут. Да и мокнуть тоже такое себе удовольствие. Да я только за. Улыбнулся я и полез в узкий салон. Приём, как слышно? Через какое-то время донеслось в наушниках. Слышу хорошо, вернул я по связи, нажав на тангенту. Взревели дизеля и колонна потянулась на выход. Вместе с нами наружу отправились сборщики камней, а остальных из форта выпустят не раньше, чем через час. На этот раз движение было более странным, нежели обычно. Мы часто останавливались и держали на прицелах подозрительные участки. Затем к нам подлетали несколько уазов, и мы снова обгоняли колонну, уходя далеко вперед. Столкновения начались почти сразу, но ребята работали так слаженно, что пострелять впервые я смог только на третьей остановке. Здесь твари сгруппировались в кучу из двух десятков, и, само собой, не забыли при этом прикрыться под защиту зеленых. Я быстро сменил магазин, установив тот, что был отмечен красной изолентой. Обежал БТР, упер ствола его корпус, И одной короткой очередью снял одного из защитников тварей. Оставшись без обороны, они тут же ударили по нам со своей стороны. А броню несколько раз грохнули бетонные бордюры, отвлекая наше внимание. И несколько синих одновременно с ударом оказались рядом. Одна из тварей сбила человека, уронив его спиной в грязь, и уже собиралась скрыть ему глотку своими клыками. Тот едва успел вставить ей в пасть автоматы и оттолкнуть от себя. В этот самый момент я выстрелил ей прямо в голову. Благо расстояние позволяло и можно было даже не целиться. Следом пришлось присесть и втянуть голову в плечи, потому как прилетели снаряды, запущенные красными. Но с нашей стороны им уже ответили пулемётом с башни. И хорошо, что не из основного оружия, хотя 12,7 тоже аргумент и в случае твари решающий. Дальше мужики быстро добили остатки. Следом подлетели три уаза и мы рванули вперёд, чтобы успеть занять следующую позицию раньше основной колонны. Спасибо, протянул мне кулак парень, жизнь которого я спас. Да хорош тебе, усмехнулся я, и мы ударили кулаками. В следующий раз ты поможешь. Броню затрясло на ухабах и стало не до разговоров. Блин, что там жил? Дороги говно были, что сюда попал, счастья не видно, выругался сидящий рядом со мной И салон грохнул хохотом. А ты думал, тебе здесь автобаны проложат? Отсмеявшись, бросил ему ещё один, тот, что должен быть заправщиком. "А я слышал я от одного историю, попали они в район такой, где все дома стеклянные и дороги ровные, идеальные просто. А я вот не удивлюсь", согласился его сосед. "Я тут по-первому на таком частном секторе жил, не хуже нашей Рублёвки. Единственный минус взять там нечего, хотя дороги были не в пример лучше этой". «Разговорчики!» — строго гаркнул на нас командир экипажа. «Выходим, смотреть в оба, особенно на верхнюю развязку». Дверь распахнулась, и мы в очередной раз спрыгнули в лужу и рассредоточились вокруг техники. Стволы в разные стороны, но на этот раз обошлось без пальбы. Через пару минут подлетел УАЗ и, кинув мешочек с трофеями нашему командиру, отпустил нас дальше по маршруту. Так мы и прыгали всю дорогу то внутрь, то наружу. Иногда стреляли... но чаще всего обходились. Во время езды я добивал патроны в магазины. Нужно бы еще с красными пулями приобрести, а заодно может еще чем разжиться. Приедем в областной центр, обязательно пройду по лавкам. К моему удивлению, обедать мне пришлось уже в самом форте. Колонна ехала всего три часа, и было непонятно, за каким мы вообще остановились на дозаправку. Но командованию виднее, спорить с ними себе же хуже делать. Это я еще в армии усвоил. Назад я ехать не собирался, поэтому два десятка камней получил тут же. Обратный путь стоил гораздо дороже, если быть точнее, ровно в два раза. А всё потому, что сюда мы ехали пустыми, и кроме твари опасаться было совершенно некого. Обратно же колонна пойдёт загруженной, по самое не хочу. И появляется опасность разбойного нападения. Как я выяснил, здесь это происходит нечасто, но тем не менее случается. Такой величины караван мало кому может оказаться по зубам. Скорее их прямо на месте и обломают. Ну раз работа закончена, то стоит прогуляться по форту. Татьяна, наверное, лучше сразу свою попутку отыскать. Узнать точное время отправки, цену обговорить. В общем, дело сперва, после развлекаться будем. Буквально пару раз спросив, я отыскал нужный мне ангар. В нём вовсю велась погрузка машин, две из которых стояли с открытыми капотами. "Тебе кого?" спросил меня строгим голосом мужчина невысокого роста. но кажущийся квадратным из-за ширины плеч. «Я креста ищу», — ответил я. С ним пару дней назад лось по рации разговаривал. «Ну, допустим, не с ним, а со мной», — не меняя строгого выражения лица, ответил тот. «Но я ему передал. Значит, ты попутчик? Могу и в охране. У меня вот рекомендации есть». Протянул я ему свои документы. «Да мне насрать», — ухмыльнулся тот. «С этой хернёй ты только фортовые караваны сопровождать можешь». А мне они пофигу. Я тебя знать не знаю. Хорошо, не стал я спорить и что-то там доказывать, сколько стоит быть пассажиром. А чего ты так легко сдаёшься? Из глубины ангара появился бес. Твою мать, ты что, следишь за мной? Не знал я радоваться этому моменту или нет. Вообще-то я здесь уже сутки как, усмехнулся тот. Так что это, видимо, ты за мной следишь. Сейф, если тебе это важно, я знаю этого парня. И могу за него поручиться, перевёл он свой взгляд на квадратного мужика. Ну, если сам безручается, кмыкнул тот. Ладно, лишнеествол точно помехой не будет. За весь путь могу дать тебе полторы сотни, и не вздумай торговаться. Осёк он меня, видя, что я собираюсь открыть рот. Да я только хотел спросить, когда мы двигаемся, усмехнулся я. Завтра к 9:00 на воротах, строго продолжил тот. И чтоб трезвый и не с похмелье. «А то сто пятьдесят не заплатишь, чтобы в кузове ехать». «Есть», — ответил я. «А где здесь можно патроны пополнить?» «Прямо по главной пойдешь. Там почти в конце проулок будет, увидишь». Принялся объяснять сейф. «Магазин называется «Крупный калибр». Скажешь, что от меня». «Спасибо». Поблагодарил я будущего командира и отправился пополнять запасы. «Лавку я нашел действительно быстро». Проулок был скорее формальностью, скорее это небольшое углубление между двумя основными корпусами зданий. Вообще форт выглядел довольно внушительно, таких размеров они мне еще не встречались. Этот наверняка мог вместить себе тысяч пять-шесть человек, хотя скорее всего даже больше. Раньше он тоже являлся военной частью, а сейчас на плацу, где раньше отрабатывали строевой шаг, раскинулся рынок. И чем здесь только не торговали. Шмотки, продукты, патроны и оружие. Притом все было размещено в перемешку без какой-либо системы. Вот женщина торгует колбасой и разными копченостями, а прямо рядом продают гранаты и пистолеты. Напротив толстый мужик с брониками разного класса защиты, разгрузки, шлемы, какие-то девайсы для улучшения оружия. Добрый вечер, поздоровался я с ним. А прицел с тепловизором есть? Ага, есть, скривился тот. Чем потресть? Ты будешь чего брать или вопросами глупыми доставать продолжишь? Извините, даже шарахнулся я от такого обращения с покупателем. Вали давай, отмахнулся от меня торгаш как от назойливой мухи. Ходят тут нищеброды. Дослушивать я не стал, как и отвечать, хотя было очень сильное желание сунуть ему прикладом в зубы. Ну да ничего, с таким отношением он сам скоро с голой жопой останется, придурок. Далее уже не задерживаясь, я направился в магазин. Здесь, в отличие от рынка, меня приняли с улыбкой. Добрый вечер, прозвучала фраза от продавца сразу же, как звякнул колокольчик над дверью, что пропустило меня внутрь. И вам, с улыбкой ответил я. Обстановка вполне уже современная. Нет тех дешёвых советских красок на стенах. Витрины все новенькие с перфорированными стенками. Навешана одежда, справа примерочная. Всё оружие в доступе, только разная мелочь и патроны лежат на витрине перед продавцом. «Мне красной девятки, СП-6, штук 30», сразу назвал я, «и обычной 40». «Только красной?» — уточнил тот. «А что, еще какая есть?» — заинтересовался я. За все время в этом мире я даже не удосужился выяснить о наличии других видов и как они действуют. «Да, всех видов имеется», — кивнул тот. «Желтые вот недавно поступили. А у них какое действие?» — не совсем понял я смысл. Ну, они, к сожалению, только с пылью в паре работают. А так получается что-то вроде самонаводящихся. Достаточно глазами цель фиксировать, и пуля прилетит куда нужно. Есть синие, у них, понятно, скорость выше, но они для вашего оружия не подойдут. Тут специально дозвуковые патроны используются. А фиолетовые тоже есть, продолжил объяснять я. Само собой, улыбнулся продавец и сразу дал объяснение. Такая пуля сразу рассеивает координацию стаи. Очень удобно, если на вас сразу толпа прёт. Есть зелёные, но по сути у них тоже свойства, что и у красных. Но есть и минус: такая пуля не ломается при попадании. Очень хороши, если нужно кого-нибудь за укрытием убить, но останавливающая сила минимальна. Так, понятно. Давайте тогда 30 красных и 30 жёлтых. Подправил я свой заказ. Я так понимаю, одежда у вас стандартная? Кивнул на меня продавец. Ну да, пожал я плечами. А что не так? Тогда рекомендую вот этот комплект. Он не промокает. Указал пальцем за мою спину тот. Ну, и если будет интересно, могу кое-что и на оружие предложить. Так, с интересом уставился на него я. Значит, рекомендую взять приклад с пеналом и цевьё вот такое, указал пальцем на витрине он. Сюда можно добавлять пыль, и оружие будет вести себя иначе. Вот с этого момента подробнее действительно заинтересовался я. Ну, в случае с воловчачье чаще всего используют жёлтую пыль для облегчения веса, синюю для повышения скорострельности и красную, надеюсь, понятно почему. Принялся перечислять тот. Можно и зелёную, но это в случае, если будете автомат в качестве дубины использовать. Для неё предпочтительно нож, только вначале заточить, а затем пыль добавить. Игаси выдал я с восторгом. Не знал, что так можно. Можно некоторые в одежду пытались добавлять, но это не очень эффективно. Даже не сколько ни смутившись, продолжил продавец. Там защита даётся только той части, в которую пыль добавили. Приходится всю куртку пылью посыпать. А, как вы понимаете, это не очень выгодно, особенно если учитывать погодные условия. Проще употребить по назначению. А что если я синьку в ботинки засыплю? Решил выяснить я и этот момент. Пода часто будете, усмехнулся тот. Физика вещей и тела станет сильно отличаться. Это не совсем удобно. "К", усмехнулся я. Почему мне об этом никто не рассказывал? Сколько всё это, что вы назвали, будет стоить? К чему флаж считать?" уточнил продавец. "Да, пожалуй, считать", немного подумал, согласился я. "90 камней", ответил продавец, потыкав в калькулятор. "Мне было велено передать, что я от сейфа Вдруг вспомнил я, в надежде получить скидку. В таком случае, Адам, всё за 70. Улыбнулся продавец ещё шире, подтверждая правильность моего решения. А при целости плавизером есть? Продолжу допрос продавца я. Да, три штуки, уверенно кивнул тот. Вот самый дешёвый вариант. Десятку стоит, но есть и навороченный, даже с датчиком намером и цифровым помощником, который пятно в более правильный силуэт превращает. Этот уже 40.000 выходит. «Сколько?» — вылупил я на него глаза. «Сорок штук?» «Ну, а чего вы хотели?» — пожал плечами тот. «Это же тепловизор». «Нет, спасибо. У меня столько нет». Покачал я головой и протянул ему свою карту. «Хватит, пожалуй, приобретений на сегодня». Рюкзак потяжелел, а карман опустошился. Сейчас на остатке у меня семьсот десять камней, и десятку я в любом случае оставлю в форте. Итого семь сотен». Что-то в последнее время я стал тратить больше, чем зарабатываю. Счёт быстро скуднеет, и с этим срочно нужно что-то делать. Ну, с другой стороны, завтра в дорогу, и там особо тратить будет не на что. Разве только гостиница и обед, но там и заработок 150 обещали, так что мероприятие вполне окупается. Затем пришло время обеда, регистрации в общаге. На сей раз свободных одиночных номеров не было, и меня подселили с соседом в двухместный. Это неплохо, хоть веселее будет. Да и вместо пяти ко мне обошлось всего в три. Вот только тот явился под самое утро и в таком состоянии, что рухнул лицом в кровать, даже не раздеваясь, и сразу захропел. Да уж, не очень удачно вышло. Надеюсь, смогу уснуть рядом с этим трактором. В этот момент я приводил оружие в порядок, разобрал, почистил, удалил влагу, а заодно подумал, что неплохо было бы иметь камни, которые эту самую влагу отталкивают. С другой стороны, мне нравился сам процесс. Копаешься себе, думаешь, разные планы составляешь. Да и не сильно напряжно выходит. Вскоре я закончил с оружием и развалился в кровати, закинув руки за голову и как-то незаметно для себя задремал. Пробуждение оказалось ранним и не совсем приятным. Мой сосед по комнате с пьяну решил, что к нему кто-то влез и вывел меня из пячки грубым пинком, встречая стволом пистолета у носа. «Ты кто нахер такой?» — хриплым голосом спросил тот. «Сосед твой!» Пытаясь сообразить, что происходит, ответил я. «Тебя вчера на руках принесли. Я уже здесь был». «Чё?» Теперь пришла его очередь шевелить мозгами. «Какой нахер сосед?» «Ты чё, олень?» — уже реально разозлился я. «Номер у тебя двухместный. Меня подселили вчера». «А-а-а!» Немного успокоился тот и уселся на свою кровать. Ни хера не помню. Почесал он прямо с полом свою макушку. Ты это, ну, извини, что ли? Угу, буркнул я и отвернулся к стене и добавил: "Ещё раз пнёшь, я тебе нос сломаю". "Ага", ответил тот. "Слушай, а у тебя на пиво не будет пары ко мне?" "Не, ну ты вконец оборзел", повернул я в его сторону голову. "Да и поспать. Мне в рейз завтра". Ага, ладно. Крякнул сосед и заскрепел кроватью, пытаясь улезти. Башка болит. Ой, фу. Принялся стонать и отдуваться он. Да, пожалуй, так мне поспать точно не выйдет. Он теперь до самого вечера так пыхтеть будет на духом. Я молча встал, щёлкнул фонариком, который лежал рядом на тумбе, и полез во внутренний карман рюкзака. Прямо на ощупь выудил два камня из мешочка, убедился в том, что прозрачного среди них нет. И протянул страждущему. «На, только не пыхти!» Отдал я ему камни. «О, спасибо, братан, выручил!» Мужик от счастья полез обниматься. И лишнями не маши! Отстранился я от противного запаха перегара. «Вали уже! Дай поспать!» «Все, все!» Выставил тот ладони вперед. «Ты не подумай! Я это... не такой! Вчера просто с рейса пришли! Там друзей потерял! Вот!» «Да забей!» Отмахнулся я. Стало даже как-то неудобно. "Не, мне завтра заплатят, я тебе верну", сделал честный глаза сосед. "Я уже уеду", ухмыльнулся я. "Всё, иди уже, мне реально ехать в 9". "Ага", выдаю я, толкнув у двери. "Спокойный это день". Хе-хе. Наконец дверь хлопнула и назойливый сосед исчез. Я проворочался около часа, но уснуть второй раз так и не смог. Решив, что нечего себя мучить, отправился в общий душ на этаже и прихватил свой новенький непромокаемый камуфляж. Примерно через 40 минут я уже сидел в полупустой столовой за завтраком. Стрельба на вышках стала все реже, а это значит, что вечер наступает. Еще немного, и мы отправимся в путь. По моим прикидкам, ехать придется дня 4, может 5. Судя по координатам, нужный нам форт находится примерно в тысяче километров И по местным меркам это очень-очень далеко. Вот только для меня это всего лишь еще один отрезок, пройдя который я буду искать очередную попутку. А от того места до нулевого форта ехать еще минимум три-три с половиной тысячи. Ну, это ничего, лишь бы не вышло так, что я обгоню Ольгу. Блин, тупая башка! Подскочил я и ударил себя по лбу. Ведь хотел вчера еще и миксов парочку прикупить, но продавец этот сбил новой информацией. Взглянув на часы, понял, что скорее всего уже не успею. Ладно, придётся тогда там по месту спрашивать. Ведь именно за ними Ольга Форд приходила, за одно повод развязать разговор будет